Глава 826. Подавление стадии планета. На слово практики из бесконечного клона старик никак не отреагировал. Он продолжал молча сидеть с закрытыми глазами, правда, его трясло, но изданье тени продолжило литься радужный свет. Это пугало его. Я точно заберу твою радужную планету. Сопротивляться бесполезно. Практик из бесконечного клона прищурился, когда его взгляд остановился на радужной планете. В глазах вспыхнул алочный блеск. Растревоженная культивация исторгла мощные эманации стадии планеты. На поверхности никто даже не подозревал, что глубоко под землёй скрывались два практика стадии планеты. Один был настоящим командующим армии, расквартированный в лагере наверху, что до убитого ван была старика, а он служил в звании заместителя командующего. Подчинённые считали, что командующий покинул лагерь по каким-то своим делам, но на самом деле он находился на жертвном алтаре глубоко под землёй. Еёмо представилась по-настоящему уникальная возможность поглотить радужную планету старика, сидящего напротив. Словами не описать, насколько его манила радужная планета. Всё-таки каждая планета, с которой соединялся практик на однойменной стадии, различалась по качеству. Радужные планеты считались довольно неплохими, если ему удастся заполучить её, то она очень сильно ему поможет. Емо вряд ли выпал бы шанс наложить на неё руки, не захватив клан эту планету. Поэтому он не собирался его пускать. Однако заполучить Радужные планеты было непросто. Требовалась в своё время и хорошая подготовка, поэтому когда Засланцы устроили переполох на поверхности, он направил всю свою силу на переплавку. Только его заместитель обо всём знал. Хоть старик с культивацией поздней ступени бессмертия и знал, что враги скоро покинут планету, он решил атаковать, поскольку не хотел, чтобы засланцы помешали планам командующего. Такой исход был маловероятен, но он не хотел рисковать. Это решение стало для него роковым. Возмощение энергии, острое на сражении Ван Болоса с стариком, было настолько сильным, что его не стал игнорировать даже командующий армией, который пытался переплавить радужную планету. Самое важное, что сидящий напротив него старик позвал на помощь. Командующий сразу почувствовал угрозу. Старый рыч: "Я заставлю тебя покориться". Глаза практика бесконечного клана холодно блеснули, когда он раскинул божественное сознание. Оно разошлось во все стороны от жертвенного алтаря словно буря. и пробилась через земную толщу. В мгновение ока оно накрыло всю планету. Практик на такой высокой стадии мог окутать им целую планету. Началось землетрясение, растительность припечатала к земле, множество гор с грохотом обрушились. Практики бесконечного клана из осланца сдрожали, как будто они потеряли контроль над своими телами, их головы налились свинцом, а души стали нестабильными. Божественное осознание практика стадии планеты напоминало бурю. прокотившись по всей планете, а нос фокусировалось на Ван Боле. Божественное осознание практика стадии планеты стекалось к нему словно поводок. Ван Боле, ещё не покинувший поле боя, почувствовал чужеродную ауру где-то под землёй. Против ауры, способной мертвить его на месте, он не мог ничего сделать, и сейчас она невидимыми волнами катилась на него со всех сторон. Весь мир подавила аура. Казалось, сейчас все намеки на его существование будут стёрты, поэтому его охватило чувство страшной опасности. Ван Буэлэ не успел толком ничего понять. Он инстинктивно раскрутил культивацию и приготовился бежать, но под божественным сознанием эксперта стадии планеты ему, даже будучи лжебессмертным, вряд ли удастся сбежать. Мощь божественного сознания окружила Ван Буэлэ со всех сторон и подавила его. Его начала бить крупная дрожь. Вся его защита, казалось, в одночасье стала хрупкой, словно стекло. У него изо рта брызнула кровь, а потом его придавило к земле. Под таким гнётом его кости жалобно захрустили, Его лицо покраснело, а глаза налились кровью. Чудовищное давление буквально выдавливало кровь через поры на коже, отчего весь Иван ряд промок от крови. Он чувствовал страшную боль, ему казалось, что его сейчас раздавят в кровавую лепёшку. Хоть это было лишь тело истока, его естество всё равно охватило сильное чувство опасности. Смерть клона не пройдёт для истинной сущности бесследно. Поэтому Иван было зарычал и попытался дать отпор. Будт здесь его истинное тело, то он мог бы использовать силу настоящего поглощающего семечка и Сансуи ножен, но сейчас на планете находился всего лишь клон, поблеклая тень истинной сущности. Неужто этому телу сейчас придёт конец? Ван был в панике и начал распадаться на клубы томана в надежде спастись в этой форме. К сожалению, это не помогло. Под давлением томан был вынужден соединиться обратно в человека. Более того, половина его тела уже оказалась на грани рассеивания и демонстрировала первые признаки распада. Когда Ван Буэлло уже не мог держаться, земля внезапно задрожала. Старик, сидящий напротив практика стадии планеты из Бесконечного клана, решил действовать. Его глаза были закрыты из-за какой-то печати. Несмотря на это, он с помощью неизвестной техники выжил из себя немного силы и отправил её в Ван Буэлло. Эта сила помогла ему устоять. Она создала защитный барьер, который стал противостоять давлению командующего армии Бесконечного клана. Вокруг Ван Буэлло всё грохотало и хрустело. Защитный барьер напоминал тонкую мембрану, садканную из света. Это дало ему немного времени, чтобы перевести дух. В этот момент у него в голове раздался сухой старческий голос. «Чужий земец! Я патриарх этой дау-планеты! Мой клан истребил бесконечный клан, а планета в моём теле переплавляется их подлым командиром! Я не смогу долго тебя защищать! Время на исходе! Если поможешь мне, ты поможешь и себе! Что нужно сделать?» Не задумываясь, спросил Ван Боле. У него не было других вариантов, чтобы спасти это тело, ему придётся помочь человеку, который назывался патриархом планеты. Найди меня, отощи жертвенный алтарь и потуши запечатывающие лампы. Глаза Ван Боле опасно блеснули. Он не поверил старику. Тем не менее, ему явно стоило взглянуть на этот жертвенный алтарь, если там его ждёт смерть, он хотя бы увидит лицо того, кто желал ему смерти. Что до места нахождения алтаря, Ван Бола никогда раньше там не был, но полученные от патриарха инструкции и его собственное чутье указывали на одно и то же место. Стесно в зубы Ван Бола силой ударил ногой по земле, а потом струйками томана просочился в трещины. На пути к ядропланете он двигался с максимальной возможной скоростью. В божественном сознании практика стадии планеты появилась лёгкая тревога, как только он усилил давление, оберегающая Ван Бола сила возросла, чтобы сдержать натиск. Барьер не давал абсолютной защиты, но и Ван Бууле не был слабаком, поэтому мог в определённой степени противостоять ему. После получения серьёзных повреждений из него каждый раз выделилась эссанция Ци. Благодаря огромной скорости туман быстро добрался до подземной пещеры глубоко под поверхностью планеты. Там туман соединился обратно в Ван Бууле. Сначала он почувствовал ужасающий жар, а потом увидел магму, из которой торчала башня. Это и был жертвенный алтарь. На его вершине медитировали два практика. Из-за разорванной области до антеня старика бил радужный свет, лицо практика напротив перекосило в серебной гримасе. Позади него то появлялся, то снова исчезал хромический идол. Увидев их, Ван Боулы сразу понял, кем были эти люди. Ещё он увидел древние бронзовые лампы в трёх углах алтаря, озарявшие округу сумрачным светом.